Глава 22. Из землянок выбегали вооруженные солдаты. Они плотным кольцом окружили лесную прогалину и загораживали все входы. Как будто призывая к бунту, затрещал установленный на противоаэропланном колесе пулемет, и сейчас же бешеная стрельба трех с лишним тысяч винтовок, отраженная и усиленной лесным эхом, раздалась кругом. Стреляли вверх. Казачий полк всей массой, как был в резервной колонне, сорвался со своего места и, увлекая офицеров, поскакал к дороге между проволочными заграждениями резервной позиции. Дорога была узкая, ошалевшие казаки бросились прямо на проволоку, и лошади падали, запутавшись между кольями, и над ними свистали и выли пули, сбивая ветки и усиливая панику. Но не все стреляли вверх. Часть стреляла по автомобилю, на котором сидел Кноп с начальником дивизии, и по группе верховных, где был командир казачьего полка со своим адъютантом. Ординарцы-казаки покинули их. Автомобиль, поворачивающий к дороге на позицию, был остановлен шоферами, выскочившими из него и побежавшими за землянки. За ними выскочили и Кноп с начальником дивизии. Начальник дивизии ухватился за стремя командира казачьего полка и побежал рядом с ним за казаками. Кноп бросился в землянку. Бывшие нее солдаты вскочили в землянку раньше Кнопа и приперли дверь изнутри. Кноп остался на узком крылечке, врытом в землю. Он был бледен, в глазах был бессмысленный звериный ужас. Тот самый солдат с обезьянными руками и плоским широким лицом, который задавал ему вопросы, ударил его прикладом по темени и Кноп упал ничком возле двери. Несколько выстрелов в затылок прикончили его. Все это солдаты делали молча, серьезно и деловито. Кноп остался лежать на крыльце. Командующему полком Щучкину удалось вскочить в землянку, и он спрятался было в темном углу у нар. Сейчас же за ним ворвались солдаты. Атан! крикнул высокий молодцеватый солдат с Георгиевским крестом на груди. «Волоки его, товарищ, наружу!» Землянка наполнилась людьми. Подполковник, старый, седой, с потрепанной бородой, одетый в китель с погонами, при шашке и револьвере, опустился на колени. «Братцы!» — воскликнул он старчески всхлиповый. «Братцы! Пощадить! Я ни в чем не виноват! Я же всегда с вами!» «Волоки, говорят, наружу!» — раздался грозный приказ у дверей. Это распоряжался тот самый солдат, который только что убил Кнопа. Грубые руки схватили Щучкина и поволокли к выходу. «Братцы!» — молил он. «Воим Христа, пощадите меня!» «Ишь, кого вспомнил? Христа!» — проговорил мальчишка-солдат с бледным идиотским лицом. «А он был-то христос по-твоему, а? Да распять его, товарищ, как Христа, тогда узнает!» — предложил другой молодой солдат. «Гвоздей таких нет», — сказал кто-то из толкавших Щучкина. «А он и впрямь на Христа похож, только борода седая, старый Христос. Распять его, вот тут у стенки». В лесу была построена из свежих сосновых стволов небольшая часовня. Раньше подле ее совершались очередным священником богослужения. Солдаты, еще до революции стоявшие здесь, украсили ее резьбою, и внутри висели написанные кем-то из офицеров образа. К ней подвели бледного Щучкина. Братс! молил он. «Не души губ живы, а солдаты! Вместе кровь проливали!» «Ну че, распинать, что ли, будем?» — улыбаясь, спросил высокий солдат, прижимая Щучкина рукой к стене. Тут важно. Да, говорят, те гвоздей таких больших нет. — Чего? Гвоздей? — протянул солдат, убивший Кнопа. — А штыки? Не гвозди. Вытягивай ему руки, подымай его. В раздвинутую ладонь с размаха садили штык и сняли его с винтовки. Пальцы инстинктивно сжались и ухватились за штык. — Ах! — воскликнул Щучкин. — Ужель крестную муку приму? Лицо его стало бледным, но в глазах вместо ужаса появился странный восторг. Он уже не чувствовал боли. Он смотрел вдаль, и старый рот из-под седеющих сивых усов бормотал. «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, выдвориться". Другой штык пронзил его левую руку, и он полуповис на стенке, поддерживаемый здоровым бородатым солдатом из запасных, смотревшим на него серьезными, важными, задумчивыми, кроткими глазами. Так смотрел он всегда на быков и баранов, которых приводили убивать. Третий штык пронзил грудь Щучкина посередине и, попав между бревен, ушел по самую трубку. «Эдин от воин, ребра ему, прободи и обе изыди кровь и вода». Хрипло, но ясно выговорил Щучкин. «Да замолчишь ты, старый пес!» — крикнул гневно солдат, убивший Кнопа. Щучкин приподнял упавшую было на грудь голову, посмотрел прямо в глаза говорившему и прошептал «Аминь, аминь, аминь». Что-то такое было в потухающем взгляде старого подполковника, что солдат, уже бледный, стал еще бледнее. Схватил винтовку и в упор выстрелил в висок Щучкину. Ноги Щучкина беспомощно дернулись, и он затих. Солдаты, распинавшие его, вдруг почувствовали страшный ужас и разбежались от места казни. Стрельба затихла, патроны были на исходе, оживление и яростный подъем сменялись апатией. Люди, дошедшие только что до крайних пределов озверения и дерзновения, чувствовали, как липкий страх заползает в душу и сердце останавливается в мучительных перебоях. Не заходя в землянки, они шли нестроенными толпами в окопы, Там перед лицом неприятеля, надеясь найти спокойствие и оправдание. Немецкие часовые стояли открыто и смотрели на странные события, происходившие на русской стороне. Звездная теплая ночь спускалась над биваком. Казачья лошадь с перебитой ногой, запутавшаяся в проволоке, то вскакивала на три ноги, то снова падала и жалобно ржала. Будто звала на помощь своего хозяина. На пороге землянки ничком в нарядном френче лежал Кноп. Заглохший автомобиль с криво вывернутыми передними колесами стоял неподалеку. У часовни висел распятый щучкин с разбитой головой. Луна серебристым светом отражалась в его седых волосах, и издали казалось, что над его головою сияет венец. Бивак был пуст. Только Верцинский лежал в командирской землянке, закрывшись с головой шинелью, и стараясь ничего не слышать и ни о чем не думать.